Чен очнулся только в начале июня. Кости, поломанные в результате падения, срослись, пока он был в коме. Ушибы и царапины исчезли буквально за неделю. Врачи поражались динамике выздоровления при полной неподвижности пациента. Он открыл глаза и увидел спящую рядом Люси. Она держала его за руку и мелко вздрагивала во сне. «Что ты здесь делаешь?» «Тебя жду». Люси подняла голову и виновато улыбнулась. «Где мы?» «В Индонезии». «Вот занесло-то!» «Который час?» «Поздно уже, вечер». «А день какой?» «Милый, сейчас уже... сейчас июнь». «Что?» «Это был сокрушительный удар. Проваляться в кровати полтора месяца. Уму непостижимо. Ты их нашла...» «Кого? Близнецов?» «Нет, они пропали». «Ноги в руки и в Колорадо, город Гренби, округ Гранд Каунти, выяснить все, что там странного произошло, все, и с докладом ко мне. Пошла, пошла, я сказал!» Выгнав Люси прочь, Чен бессильно рухнул головой на подушку. Нужно было срочно проанализировать сложившуюся ситуацию. Итак, близнецы опять ушли буквально из-под носа. Это была уже тенденция, причем тенденция неприятная. Мало того, сейчас поиски могут усложниться в два раза, если кругловые вдруг решат разбежаться. Это было бы весьма логично. Далее, кажется, он понял, что произошло в монастыре. И это понимание ставило в тупик не менее, чем способность Далай-ламы исцелять раненых. Получалось, что Кругловые ничего не изобрели. Телепортация уже существует. Иначе никак не объяснить перемещение из Катманду в Ангьял, и падение из вангьялов в Бандаачах. Тот колодец. Сколько их на территории монастыря. Ясно, что 10 лет назад самого Чена отправили в США именно через такой портал. Или как там это может называться. С другой стороны, близнецов бросили в тот же колодец, куда нырнул сам Чен. Но никто, кроме него, с крыши пятиэтажки не падал. Получается, что один колодец может выбросить в разные места – Тогда задача еще больше усложняется. Вдруг братьев тоже разнесло в пространстве. Еще одной проблемой была китайская разведка. Как-то надо было с ними разбираться. Чен не понаслышке знал, что бывает с теми, кто подводит внешнюю разведку КНР. Надо было придумывать, как выкручиваться. Сдавать полную документацию порта, то есть полностью выполнить условия договора, планы Чена не входило. Он намерен был переиграть всех и остаться на игровом поле один. Шахматы Чену никогда не нравились. Он предпочитал шашки.